глава двадцать звонок застал онищенко в дверях да гаркнул он в трубку павел ефимович это караскина зачистил дребезжащий голосок какая караскина озадачивался опер который вы поручили за плитковскими следить а, -а, -а онищенко тут же добавил в голос Илея. глафира захаровна простите что сразу не узнал забот столько знаете «Он пришел! Охламон этот!» – перебила его старуха. «Сами видели?» Анищенко замахал в окно водителю патрульной машины. Погоди, мол, минутку. «Сама не видела, но музыка орет! Приезжайте быстрее и арестовывайте!» «Еду!» – ряпнула Нищенко. Через десять минут он уже сидел в квартире бдительной бабки. Музыка точно гремела. Вероятно, те самые блэк металлисты с плаката «Королевство и младшей. Ощущение было такое, словно динамики выстрелены в окно. Бабкина моська, забившись под стол, жалобно подвывала. А Нищенко ее понимал. «Что же вы его не арестовываете?» – допытывалась бабка. «Нельзя, аглафира Захаровна», – наставительно поясняла Нищенко. «Я же говорил, преступная группировка. Надо остальных выследить». «А за преступную группировку срок больше?» – загорелась пенсионерка. «Намного». «О, это хорошо!» – вздохнула добрая старуха. «Когда его выпустят, я, слава богу, уже помру». Онищенко позвонил Логутенкову. геннадич там стажер твой недалеко». «Мой стажер мне самому нужен», – ворчливо ответил следователь. «Геннадьевич, я Плетковского засек, мне колеса нужны». «Ладно», – смягчился Логутенков, – «ты где?» «В квартире напротив. Пусть подкатывает к подъезду и ждет, наверх не поднимается». Музыка грохотала и выла еще минут 20. Онищенко тем временем пил чай с блинчиками, а пенсионерка делилась с ним взглядами на воспитание молодежи. Онищенко благодушно кивал, пропуская монолог мимо ушей. Стаж пропускания у него был большой – 9 лет общения с тещей. Музыка смолкла. Онищенко докушал блинчик, поблагодарил и направился к двери – Отследил глазок, как Плитковский покинул квартиру, досчитал до десяти и двинулся за ним. Димина машина располагалась как раз под окнами Плитковского. «Видел твоего подозреваемого», – сказал Жаров, – «на сатаниста не похож». «Почему? Блондин!» «А как тебе музончик?» – спросил Онищенко. «Лабуда!» – Жаров фыркнул. Долот Зепелин, им когда небо, и никакая лестница не поможет». Он снова засмеялся непонятной оперу шутки и предложил. «Может, поедем?» «Поехали», – сказал Онищенко. «Ты не беспокойся, он на автобус идет, а на автобусе к метро. Не потеряем». Чутье опера не обмануло. Плитковский направился к метро. Перед последней остановкой Дима обогнал автобус и высадил Онищенко у проспекта Большевиков. «Как бы мне с тобой связаться?» – думал слух Онищенко. «Может, через Лугутенкова?» У меня пейджер есть. Что ж ты раньше молчал? Возмутился Опер. А я не молчал, он у меня только сегодня появился. Друг в Болгарию уехал, а у него до конца месяца проплачено. Не пропадать же добро. Ага, Анищенко списал цифры. Ты давай к Александре Невской и жди, тут почти прямо, быстро доедешь. Прямо не получится, там мост закрыт. Тогда по Ахтинскому, сказал Опер, «Сообразись, в общем, не дурак. «Ладно, вон он идет», – Анищенко устремился за Славой. В метро Плитковский ничем себя особо не проявил. Доехал до Чернышевской, поднялся, свернул на Салтыкова щедрина, шагал уверенно, не проверялся. Видимо, Слежки за собой не подозревал, или просто наглый. Анищенко ошибся, Славик подозревал, что за ним могут следить. Просто сейчас он об этом не думал. Кроме того, надеялся, что Сатана защитит его от всех прочих. Коли он князь мира, это даже христиане признают, значит должен заботиться о своих. Рассуждения, которые сейчас Слава полагал логичными, еще несколько месяцев назад показались бы ему глупыми. Но в последнее время Слава Плетковский здорово изменился. Как бы отделился от остального мира, который теперь казался ему придуманным, как компьютерная игрушка. И люди тоже казались придуманными. Живыми были только он сам, Николай и Кошатник. Даже свет оказался ему механической куклой. Удивительно, как он мог когда-то испытывать к ней какие-либо чувства, кроме физиологических. Новые ощущения мира придавало Славе уверенность. Это с одной стороны. С другой же, все проблемы типа колледжа, армейского призыва и прочее отступили на второй план. Придет время сами решаться. Сатана позаботится о своих. Объект преследования вошел в подъезд. Анищенко ускорил шаг и последовал за ним. Это было рискованно, но поскольку раньше Плитковский подозрений не выказывал, стоило рискнуть. Другое дело, что бежать по лестнице вслед за молодым спортивным парнем, упитанному курящему оперу, было не по силам. Посему он посмотрел вверх между пролетами и выяснил, что Плитковский поднялся на последний пятый этаж и вошел в квартиру. Подниматься наверх опер не стал, успеется. Он вышел из подъезда, отыскал телефон и по карточке позвонил в пейджинговую компанию. Послал Жару сообщение. Затем извлек карточку и спрятал бумажник. Карточка была особая, вечная. Анищенко конфисковал ее у одного умельца. вечности ее опер, конечно, сомневался, но полгода она уже отслужила. Анищенко вернулся и поднялся по лестнице до верхней площадки. На нее выходило две двери – одна с глазком вторая скорее всего неиспользуемый черный ход номера нету у верхнего угла нетронутая паутинка еще имела стальная лестница на чердак обитый жестью люк качественный навесной замок онищенко не поленился сладил проверил петли все крепко без ключа в раз не откроешь отложил в памяти выяснить жил конторе насчет ключа ну и вторую квартиру проверить на всякий случай в работе онищенко был крайне педантичен Теперь главный объект дверь с глазком. Старая, и надо полагать еще крепкая. Коврика нет, номер кто-то сковырнул, но установить не проблема. Анищенко спустился напролет ниже, присел на подоконник и задумался. Эх, будь у него бригада человеку 20, взял бы квартиру под наблюдение, отследил бы всех посетителей и обитателей. Брать Плитковского или не брать, привет от принца Гамлета. Брать! Допустим. И что ему можно предъявить, кроме уклонения от призывных обязанностей? Да ничего. о па Это что такое? Онищенко быстро спустился на площадку четвертого этажа. Здесь тоже две двери, но маленькая деталь. Одна из них – могучий стальной монстр с глазком видеокамеры. Вот это удачно. Не раздумывая, Онищенко нажал на кнопочку. Услышав внутри шаги, помахал перед объективом удостоверением. Дверь открылась. «Ага, свой, служивый. Только почему-то форма старого образца. Пенсионер или чужая?» «Здорово», – сказал Нищенко. «Ну, здорово», – не очень дружелюбно отозвался охранник. «Начальства нет». «Да мне твое начальство без надобности», – Онищенко широко улыбнулся. «Помощь требуется». «Это смотря какая помощь», – настороженно ответил охранник. «Так я объясню». Онищенко слегка отодвинул охранника и вошел. Они договорились быстро». «Ты только пленки принеси», – сказал на прощание охранник, которого звали по-старинному, прохром. «Принесу», – обещала Онищенко, – «пленки и пузырь». Дополнение протеста не вызвало. Онищенко удалился, прихватив с собой номер местного телефона и оставив свой. «Повезло, ничего не скажешь». Внизу уже ждал Дима. Выяснив номер квартиры, Онищенко посетил паспортный стол. Квартира принадлежала некому Козелкину, ИИ, на правах собственности. Прописан гражданин Козелкин был совсем в другом месте. Позвонив туда, опер поговорил с девочкой школьного возраста, которая сообщила, что папа в Голландии, а мамы нет, но очень скоро придет. Насчет «очень скоро» Анищенко не обманулся. Малышку явно обучали, что следует отвечать незнакомым дядям. Ближе к вечеру, впрочем, Анищенко сумел поговорить с гражданкой Козелкиной. Представился соседом, живущим под сданной квартирой. Пожаловался. Мокнет потолок. Гражданка Козелкина посочувствовала и посоветовала обратиться в агентство «Ключик Буратино», через которое квартира сдана в аренду. Онищенко тут же позвонил в агентство и через диспетчера выяснил, что квартира сдана некому Ивану Филиппу Сергеевичу до 31 декабря 1999 года. Договор Филипп Сергеевич заключал лично. В агентстве так принято. Получив эту информацию, опер позвонил в таинственную квартиру. Трубка взял мужчина. «Филипп Сергеевич?» – осведомился Онищенко. «А кто говорит?» «Агентство недвижимости», – соврал Онищенко. «Филипп Сергеевич?» «Нет», – помедлив ответил мужчина. «Это его внук. Что вы хотели?» «Хотелось бы узнать, будет ли ваш дедушка продлевать договор на следующий год». «Не могу сказать», – не очень дружелюбно ответил мужчина. «Захочет – продлит. Есть же пункт о праве продления на тех же условиях». «Дело в том», – елейным голосом произнес Анищенко, «что условия могут быть другими. Цены снижены в связи с инфляцией. Передайте это вашему дедушке». «Передам», – сказал мужчина. Ивановых в городе Санкт-Петербурге было несметное множество. Филиппов Сергеевич существенно меньше – 138. Правда, в возрасте, дедушки, только шестеро. У двоих не было телефона, а с четырьмя Анищенко успешно пообщался. Ни один из них не снимал квартир, не терял паспорта и не передавал его в чужие руки. Утром следующего дня Анищенко занимался другими делами. Только после обеда он позвонил Лагутенкову и традиционно попросил Жарова. «Слушай меня, Павел Ефимович», – сказал следователь, – «садись на автобус и приезжай ко мне». «Я тебе выправлю бумагу, ты с этой бумагой съездишь к Шилову и осчастливишь его, забрав сурженскую Ниву. Бери и пользуйся. С бензин платишь сам. Все понял?» «Все», – лаконично ответила Нищенко. «Уже еду». Есть основания полагать, что Овин самостоятельно вышел на шамана. Группой прослушивания зафиксирован телефонный звонок. При прослушивании записи экспертам голос, обороты речи, лексика опознаны с большой долей вероятности. Считаю их возможный контакт преждевременным. Целесообразно провести комплекс оперативных мероприятий, предусмотренным пунктом 3 плана, имеющих целью изоляции ОВНа. Объект Мохнатый свел Гунина, объект Небелунг, с криминальным авторитетом Трубкиным. Содержание переговоров установить не удалось использовалось устройство, препятствующее считыванию колебаний стекла. Справку специалиста ЭКО, осуществляющего техническое обеспечение мероприятия, прилагаю. По сообщению источника, между Нибилунгом и трубой заключено соглашение. Учитывая характер работы нибилунга работник морга, ряд аспектов их сотрудничества можно предположить с большой долей вероятности. В ходе наблюдения по ряду признаков есть основания полагать, что объект Небелунг обладает природными гипнотическими способностями, либо имеет соответствующую подготовку. Под видом 10-долларовой купюры вручил сотруднику ГИБДД обвертку жевательной резинки. Данная информация получена в ходе легендированного опроса сотрудника ГИБДД, проведенного с целью получения информации о возможной его связи с разрабатываемыми.